Глава седьмая Адер смотрел на тарахтящий перед автомобилем мотоцикл. Тезарское топливо закончилось, и самодельный суррогат, изготовленный умельцами из колодезной воды, вынуждал Анатана подпрыгивать на сидении при каждом выхлопе дыма из трубы. Ветер относил дым в сторону. Чистый воздух врывался в открытые окна машины. Совершив виток по салону, возвращался к Адеру с запахом ядреного мыла, за рулем сидел Крикс, крови, на заднем сиденье лежала маляка, замотанная в дерюгу, и хвороста. В ногах трупа, шмыгая носом, ютился Вайс. «Куда мы едем?» — спросил Адер. «К маркизу Ларе!» — ответил Крикс. Адер силился вспомнить, где слышал это имя, но память молчала. «Кто такой Маркис Ларе?» «Ярис Ларе, доктор. Вам нужна его помощь». «Нет, Крикс. Он не поможет». «Ребенку нужен доктор». «Ему нужна мама, Крикс. Разворачивай машину. Мы едем в Рисковый». «Нет». «Мы едем к Ярису Ларе». «Ты не слышал приказа?» «Слышал. Доктор даст нам заключение о смерти малики». «В противном случае я буду вынужден похоронить ее рядом с бродягами, преступниками и самоубийцами». Адер вжался затылком в подголовник. «Ее похоронят там, где я сочту нужным, а я поступлю так, как требует закон по рубежье». Сжатые губы, насупленные брови и угрюмый взор говорили о непреклонности командира. Адер повернулся к ребенку. «Вайс, к маме хочешь?» Мальчишка уткнулся лицом в пропитанный кровью холст и тоненько заскулил. «Жестоко!» — тихо вымолвил Крикс. Адер не понял, о какой жестокости идет речь и по отношению к кому он ее проявил, но то, что его слова оценивает какой-то страж, вывело из себя. «Останови!» Когда автомобиль затормозил, Адер вывалился из салона. На ходу, снимая рубаху в пятнах крови, направился к багажнику. Открыв его, стянул штаны, вытащил канистру с водой. «Давайте помогу», — сказал Крикс. Адер открутил крышку. «Отойди». Раздался звук приближающегося мотоцикла. Из клуба дыма вынырнул Анатан. «Что случилось?» Адер вылил на себя воду. Достал из дорожной сумки бутылку вина. Поглядывая на Крикса, вытащил зубами пробку, сделал несколько больших глотков. Вино обожгло горло и желудок. «Вам не стоит пить!» – произнес командир. «Я не пью. Я уничтожаю заразу!» Адер ополоснул вином руки. «Анатан, сколько ты отдал камней?» 20 Адер залпом осушил бутылку. 15 изумительных сапфиров до сих пор лежат в сейфе Прейска», сказал Анатан, криво улыбаясь. «Я отдал другие камни». «Ты нашел котел?» «Нашел. Я хотел поговорить с вами позже». «Говори сейчас». «Не могу я с котлом. Как посмотрю на смертников, душа сворачивается». «Посмотри на тех, кто находится в машине». «Да я все понимаю. Ты ни черта не понимаешь». Адер вытащил из сумки, куртку и штаны. «Отправляйся домой, Анатан. На всякий случай увези куда-нибудь семью и жди дальнейших распоряжений. И ни один человек не должен знать, что произошло. Тебя, Крикс, это тоже касается». Анатан крутанул ручку газа и скрылся в облаке дыма. В голове шумело, сердце толчками гнало по венам захмелевшую кровь. Адер надел куртку на выворот, переодел. Долго окопошился, пытаясь попасть ногой в штанину. Наконец, плюхнулся на переднее сиденье. Крикс протянул ему свои сапоги. «Маркис Лорэ не поймет, если вы будете босиком!» Взирая на безбрежную пустошь, Адер подставлял лицо ветру и пытался направить скачущие мысли в нужное русло. Ему вряд ли удалось бы собрать их в кучу, если бы не взгляд через плечо на тело маляки. Винные пары миг улетучились. «Как Анатан нашел меня?» – спросил Адер. «Благодаря женским башмакам». Прикрыв ладонью глаза, он слушал историю о том, как Анатан вернулся из бандитского лагеря и уехал за сапфирами. Как крик со стражами разыскал автомобиль и, помня о желании правителя не раскрывать себя, приказал людям спрятаться за утесом, на тот случай, если сделка с бандитами не состоится. Затем Анатан отправился к Великамню, а Крикс залег среди глыб. Потом полз следом, пока Адер, Анатан и ребенок не вышли из долины. «Замок Маркиза!» – проговорил командир. Адер посмотрел в окно. Вокруг цвели низкорослые кустарники, чуть дальше зеленела роща. Над кронами виднелось высокое строение из светло-серого камня с башенками и флигелями под дымчатой черепицей. Рикс направил машину к бреши между деревьями с раскидистыми ветвями, и вскоре шины зашуршали по ровной пепельной дороге. Солнце зависло в зените. Деревья походили на сверкающие бирюзовые снопы, и даже пятнышком тени не омрачали гладкие, словно отутюженные полянки. Всё вокруг было чистым, светлым, безмятежным. И не верилось, что в нескольких милях отсюда находится ад. На заднем сидении лежит труп, а над ним всхлипывает изувеченный ребенок. Машина проехала вдоль черной кованой ограды и затормозила перед ажурными воротами. Сквозь широкие просветы просматривались три аллеи, похожие на растопыренные зубья вилки. Фонтан с птицами из молочного мрамора и пирамидальные кипарисы закрывали парадный вход в старинный замок. Привратник, кряжистый старик в униформе, Отворил ворота. Выслушав крикса, указал на аллею, бегущую к правому крылу замка. Обогнув флигель, командир направил машину к белому зданию, окруженному столетними дубами. Под пение невидимых птиц и перестук дятла в распахнутых окнах вальсировали кружевные занавеси и пританцовывал флюгер на ломаной крыше. Автомобиль остановился возле двери с решетчатым оконцем и вывеской. «Клиника». Маркиза Яриса, Ларе. Крикс с сомнением взглянул на Адера. «Вы сможете выйти из машины?» «Бери ребенка!» Адер взял тело маляки, Крикс прижал к себе дрожащего мальчика. Выбежавшая сестра милосердия в белоснежном строгом платье на крахмаленной шапочке и ботиках на резиновой подошве провела посетителей в смотровую комнату, пропахшую лекарствами и средствами для дезинфекции. «Располагайтесь, Маркис Ларе сейчас придет», сказала она и удалилась. Крикс умастился свайсом на скамье. Адер положил маляку на кушетку и подошел к окну, из которого открывался вид на тихий парк, наполненный сочными весенними красками. Но окружающая красота не гармонировала с состоянием души, и Адер вернулся к кушетке. Усевшись на стул, оперся руками на колени, сутулился. «К вашим услугам!» — прозвучал от порога хрипловатый голос. Адер поднял голову. «Человек средних лет. Короткий ежик посеребренных волос, очки в золотой оправе, расширил глаза». Шагнул назад, выглянул в коридор, словно усомнившись, в своей ли клинике он находится. Проверил, на все ли пуговицы застегнут врачебный халат. «Мой правитель?» Адер встал, коротко кивнул. «Маркис Ларе». «Очень неожиданно. Мне доложили, что приехали с прииска». «Маркис, осмотрите ребенка». «Сначала я осмотрю вас, мой правитель. И я в порядке». «Но вы весь в крови!» «Это не моя кровь. Осмотрите ребенка!» И Ярис Ларе направил взгляд на кушетку. «А это?» «Это труп. Маркиз, не теряйте время!» «Прошу вас!» Сказал Ярис Криксу и вывел его вместе с Вайсом из комнаты. Адер повалился на стул, уронил голову на грудь. Время остановилось. «Мой правитель. Адер оглянулся. За плечом стоял доктор. «Почему вы до сих пор здесь, Маркиз?» Ярис нахмурился. «Я уже осмотрел мальчика». Отодвинул от стола кресло. «Прошу вас, пересядьте». Расположился на стуле напротив Адера. Зачем-то включил настольную лампу и впился цепким взглядом Адеру в лицо. «Вы себя хорошо чувствуете?» «Я несколько дней не спал и плохо ел, но сейчас разговор не обо мне. Как ребенок. Сильно истощен». Крик сказал, что его нашли в горах. «Да, в горах. Мальчик неоднократно подвергался физическому насилию. На опятках застарелые следы ожогов. На спине...» «Довольно подробностей», — перебил Адер. «Вы оставите его в клинике?» «Нет, мой правитель, все, что я могу, это дать успокоительное, что, собственно, я и сделал. Ребенку нужна помощь квалифицированного специалиста. Его надо показать психиатру». Ярис покосился на кушетку. «А это?» «Это Малика Латаль». «Ваша сопровождающая дама?» «Вы помните ее?» — удивился Адер. «Как можно забыть такую яркую особу?» «Что с ней случилось?» Мы нашли ее в горах вместе с мальчиком. Вы принимали участие в поисках? Да, выдохнул Адер. Мы искали ее пять дней. Я хочу получить заключение о смерти девушки. Ярис нажал на кнопку вызова. В комнату заглянула сестра Милосердия. Пусть санитар прикатит тележку для трупов. Распорядился Маркиз и обратился к Адеру. Сейчас ее перевезут в морг. Завтра я отправлю заключение к вам в замок. Нет, Маркиз. Вы осмотрите девушку здесь и сейчас и сразу дадите мне заключение. Я провожу вскрытие в морге. Никаких вскрытий, только осмотр. Вы хотите забрать тело? Да. Ярис поднялся из-за стола. В таком случае я провожу вас в комнату ожидания. Маркис Ларе, не теряйте время. Произнес Адер и повернулся вместе с креслом спиной к кушетке. Послышалось дребезжание стекла в дверце шкафчика, звук разрываемой бумаги, хлопки резиновых перчаток, шуршание дерюги. Надрывный вздох Яриса заставил Адера оглянуться. «Вам лучше не видеть», — сказал Маркиз надлобленным голосом. «Не надо смотреть». Адер вжался в кресло. «Что там, Маркиз?» «Значит, это Маляка». «Да». Казалось, что невнятное бормотание, сопровождаемое шаркающими шагами и скрипом кушетки, никогда не прекратится. «Не молчите, Маркиз!» Она умерла, вероятнее всего, от кровоизлияния в мозг. Без вскрытия невозможно установить точную причину смерти. «Когда...» Адер с трудом протолкнул комок в горле. «Когда она умерла?» «Не более двух часов назад, плюс-минус полчаса. Нет трупных пятен, и тело еще не окоченело». Адер стиснул подлокотники кресла. Он нес маляку, когда она была еще жива. Он хотел бросить ее возле великамня, когда она еще дышала. Он вез ее в машине и не знал, что она умирает. Быть может, она умерла, когда он пил вино». Вновь прозвучали хлопки перчаток, в умывальник ударила струя воды. Ярис положил на стол очки. Вытирая салфеткой лицо, сел напротив Адера. «В такую жару нельзя везти труп в машине. Он... она в плохом состоянии. Мои люди подготовят девушку к погребению. Родственники пусть приезжают за ней с утра пораньше, пока более-менее прохладно. Оставьте меня». Ярис, понимающий, кивнул. «Я распоряжусь насчет ванны и подберу вам одежду». Маркиз пошелестел за спиной Адер от тканью и удалился. Прошло несколько минут, пока Адер заставил себя подняться с кресла. И еще несколько минут заставлял себя повернуться к кушетке. Тело маляки было накрыто простыней, и если бы не пятна крови на ткани, то можно было решить, что девушка спит, укрывшись с головой. Адер потер лоб. Где найти в себе силы перешагнуть этот день? Скорбное событие, произошедшее по его вине, не должно омрачать его путь к вершине славы. Похороны матери канули в небытие. В памяти годовалого ребенка и горе, и радость не оставляют следа. Во всех траурных процессиях Адер плелся за широкой спиной Великого и при первой же возможности незаметно уходил. Но то, что над телом усопшего положено произносить речь, он знал. Для очистки совести хотел что-то сказать и не смог выдавить ни слова. К черту пустые слова. Надо попрощаться и уйти. Адер встрепенулся. А вдруг Маркиз ошибся? Он видел Маляку всего лишь раз и мог запросто перепутать ее с любой другой черноволосой селянкой. Маляку сбросили в море, а Хлыст, желая получить выкуп за двоих, отдал девушку, нечаянно забредшую в лагерь. А Маляка, живая и здоровая, в это время разыскивает Крикса, а он, дурак, изводит себя мыслями о неудачном начале правления. После недолгих колебаний откинул край простыни, с содроганием посмотрел на разбухший окровавленный слепок вместо лица. Шумно выдохнул. «Это точно не Маляка». Хлыст намеренно изувечил нечаянную гостю, чтобы отвести от себя подозрения в подлоге. Для успокоения совести Адер стер уголком ткани со скулы девушки грязь. Кожа смуглая. Очистил висок от прилипшего ворса дерюги. Остроконечная родинка. Он ее помнит. Воздел глаза к небесам, спрятанным за девственно чистым потолком. «Тебе мало святых?» Крепко сжал холодные, скрюченные пальцы маляки. «Прости». Сердце перестало биться. Только где-то глубоко, под ребрами, чувствовалась его слабая дрожь. И вдруг пронзила жуткая боль. Адер сквозь зубы цедил воздух, а выдохнуть не получалось. Захотелось вогнать кулаки в грудь и выдавить из легких застрявший ком воздуха. Мелькнула безумная мысль, что через это он уже проходил. Там, в лачуге, когда малика вправляла себе плечи, он чувствовал сумасшедшую боль, знал, что это боль не его, и думал, что помешался рассудкам. Адер склонился над трупом. «Маляка, выдохни, попробуй!» Надавил ладонями на девичью грудь. «Давай, Маляка, давай, я помогу!» Надавил сильнее. «Выдохни, Маляка!» Сорвался на крик. «Дыши, плебейское отродье! Давай, мать твою, дыши!» В комнату вбежали маркиз Ларе и сестра Милосердия. В ту же секунду послышалось тихое «Ах!»